Глава седьмая. Ансель широко улыбается нам через прутья своей решетки. Похоже, ему понравилось рассказывать нам легенду о Леди Кристалл и ее сестре. Слушая историю, я все время думала об Эмме, своей сестренке. Что почувствовала бы я, если бы Эмма ушла, ничего мне не объяснив? Наверняка мне было бы плохо, грустно... Я попыталась бы найти её во что бы то ни стало. Но вряд ли бы я превратилась в тирана и держала в рабстве детей, чтобы веками сохранять молодость. Но в самом деле, я скучаю по сестрёнке, и мне ещё больше хочется вернуться домой. «Что ж, а теперь пора и вам сдержать своё слово», — напоминает нам Ансель. «Ну, конечно, Ансель, мы не думали бросить тебя здесь». «Но сначала нам нужно выяснить, как покинуть Каприю так, чтобы королева не превратила нас в один из своих шоколадных десертов», — объясняю я. «Что ж, это легко, но вот когда она узнает, что вы ее раскусили...» «Легко?» — лука скрещивает на груди руки и поднимает брови. «Ну-ка, объясни». Ансель качает головой и тяжело вздыхает, словно теряя с Лукасом всякое терпение. Он даже не представляет, как я его понимаю. Я едва выношу его с того момента, как он навязался нам в школе, и это становится все более утомительно. Хотя ладно, признаю. На самом деле, когда остаемся только мы вдвоем, он не так уж невыносим как в большой компании. «Вы попали сюда с помощью ключа. Он же может и вернуть вас домой», — пожимает плечами Ансель. Он же волшебный. Его сделали здесь, в капри. «Что?» — вскрикиваю я и тут же зажимаю рот руками. «Откуда ты знаешь?» Потому что в то недолгое время, что я пробыл здесь еще свободным, я видел его. Именно этот. Это было более 50 лет назад. От всей этой информации у меня голова идет кругом. 50 лет назад ключ был сделан в капри. И каким-то образом он оказался у моей бабушки. Поверить только. «И как же он работает?» Прищурившись, спрашивает Лукас. «Это вам придется выяснить самим. Надеюсь, когда вы это узнаете, то вернетесь за мной». С этими словами Ансель машет в сторону лестницы, по которой мы спустились. Он словно хочет, чтобы мы принялись за дело, поскорее занявшись его побегом из Каприи. «Прекрасно его понимаю». Если уж я мечтаю вернуться домой, то что говорить о нем? Он провел здесь не меньше пятидесяти лет. «Идем, Лукас. Нужно найти способ вернуться», — говорю я, направляясь к лестнице и начиная подниматься по ступеням. Тот ворчит, но подчиняется. Постепенно он становится покладистее, и это меня успокаивает. «Не хочу же я припираться с ним все время», — Как бы он меня не бесил. Хотя ладно. Иногда не так уж он меня и бесит. Даже не знаю. Сейчас у меня нет времени над этим раздумывать. Поднявшись в парадную часть дворца, я застываю на месте. Куда нам идти? Где Кэти, Сэм и Дилан? Туда. Лукас указывает мне направление. «У меня все равно нет лучшего плана, так что я следую за ним, чтобы узнать, куда мы направляемся. Мы идем по длинному коридору, отделанному золотом и увешанному старинными картинами, как в музее. Он приводит нас в тронный зал». «Точно! Надеюсь, здесь мы и найдем этот таинственный предмет, который дает королеве силы и который поможет с ней покончить. Когда я делюсь этим соображением с Лукасом...» Он смотрит на меня так, будто я лишилась разума. «Здесь? И что это, по-твоему?» «Тссс, дай подумать», — шикаю я на него, медленно подходя к постаменту, на котором покоится корона. Мои туфли стучат по полу, звук разносится по всему залу и бьёт по ушам. Прямо за постаментом — огромный занавес из красного бархата, напоминающий платье, которое было на королеве я внимательно разглядываю изящную золотую корону, инкрустированную красными драгоценными камнями. «Может быть, один из этих камешков и есть источник ее силы?» — спрашивает Лукас. «Не глупи. Такой могущественный артефакт нужно надежно от всех спрятать. Королева-кристалл не дурочка, так что он либо всегда при ней, либо хорошо замаскирован». «Тогда что мы здесь делаем?» Бросаю на него ненавидящий взгляд. Неужели нельзя помолчать и дать мне спокойно подумать? Идем, елена Мы уходим. Здесь нет ничего для нас интересного. Только эта дурацкая золотая корона. Лукас тянет меня за руку, пытаясь оттащить от постамента, но я сопротивляюсь и вырываюсь. Он сильный. «Лукас, хватит, руку оторвешь!» Жалуюсь я. Ой ой, оторвёшь! передразнивает он меня с улыбкой, но руку продолжает тянуть. И я наконец вырываюсь и... бац! Я отлетаю прямо на бархатную штору за постаментом, падаю на неё и сразу же начинаю съезжать. Ткань невероятно гладкая. Я сползаю по ней изо всех сил, цепляясь за штору, чтобы как-то помягче приземлиться. Вцепилась я в неё так отчаянно, что штора срывается с потолка и падает на пол. «Ай-яй-яй! Я довольно сильно бьюсь спиной, но гораздо сильнее моё впечатление от выражения лица Лукаса. Он стоит с открытым ртом, совершенно ошеломлённый. Но не из-за меня. На меня он даже не смотрит. Зато он просто глаз не может оторвать от того, что было скрыто за шторой. «Хм, это же штора!» Наверняка за ней огромное окно в сад или что-то вроде того. Но потом я кое-как выпуталась, вырвалась из бархатного плена и... Увидела. Она из белого золота, а драгоценные камни. На ней синие. Но эта спрятанная корона так же красива, как и та, что на виду. — Думаешь, это корона сестры-королевы? — спрашиваю я Лукаса. Парень сглатывает слюну, кивает, и рот его снова приоткрывается. «Я собираюсь уже сказать что-нибудь, ведь в голове роится столько мыслей, но все они улетучились. Стоило мне услышать позади стук каблуков королевы Кристалл». Обернувшись, я вижу, что королева уже не так прекрасна, как при нашей первой встрече. Ее лицо побагровело от ярости. И на нас она смотрит так, будто мы сломали самую ценную вещь в замке. «Кто-нибудь может объяснить мне, что здесь происходит?» — кричит она в бешенстве, и от ее голоса у меня кровь стынет в жилах.